Глава 15 Винни. Загрязнение ума. Врачи, сделав обход, начали выходить из палаты. Но со мной все еще оставался психолог. Она бесконечно допрашивала меня о зависимостях, принадлежности к сектам и причинах, которые толкнули меня на самоубийство. За дни, проведенные в больнице, ко мне каждый день приходил Нокс. Он внимательно следил за мной и помогал не чувствовать себя одинокой. Мне казалось, со мной не бывший любовник, а отец. Его мягкий голос будил меня, заставляя попить воды или поправить подушку. Волосы превратились в кусок грязной копны. Мужчина даже согласился подержать душ, пока я мою их. Подобная забота о человека была очень странной, и в то же время мне приятно такое отношение. До сих пор не понимаю, как оказалось здесь. Нокс не стремился рассказывать, а я перестала спрашивать. Иногда мне казалось, что он не имеет права находиться здесь. Например, пока меня рвало, или мне ставили системы. Но один его взгляд, и врачи вели себя иначе. Даже определенный нажим со стороны психолога очень быстро им пресекался. Я оставлю вам свой контактный номер. Если вдруг вы захотите поговорить, или вам станет одиноко. Девушка-психолог встает со стула и подает мне лист с рекомендациями. Никогда не превышайте дозу лекарств. У меня все нормально. Я уже говорила, что это была ошибкой. Я переодеваюсь в свои вещи, натягиваю носки. Стараюсь не смотреть на девушку. Там и так было понятно, что их не провести. Но то, что я не собираюсь больше решать таблетками проблему, это точно. Когда вы будете испытывать тревожность или страх, наберите меня. Она выходит за двери палаты, а я, наполовину натянув конверсы, останавливаюсь. Теперь люди будут думать, что я ненормальная, психопатка, которая рано или поздно сведет свои счеты с жизнью. Я читала о том, что если однажды человек сделает это, и у него не получится, он повторит это снова. Но уже сделает все продуманно. Всем кажется, что я это сделала, как обычный подросток, из-за неразделенной любви, или никому не приходит в голову, что меня замучили демоны, живущие во мне. Те, которые медленно высасывают из меня все соки и питаются моими страхами. Страх разрушить жизни других, в том числе и Кингов. Им и так хватило в жизни, чтобы их таскали из очокнутой девушки. Полежав эти дни в больнице, мне совершенно точно хочется начать новую жизнь. Забыть обо всем, уехать подальше от этих мест и переродиться. Двери приоткрываются, и в палату заходит Терренс Кинг. Он сейчас выглядит уставшим. С синими кругами под глазами и бледной кожей. Одетый в свою повседневную одежду, поправляет карманы, внутрь которых засунул свои руки. Я натягиваю кроссовки и завязываю шнурки. Парень становится рядом со мной. Немного помешков, наклоняется и целует в щеку. «Я рад, что ты выжила», – Сипло произносит он. «Столько всего произошло за эти дни. Даже не успела помниться, Но я счастлив тебя видеть». Это взаимно. Тихо отвечаю я и нечаянно завязываю узел на тонких шнурках: дергаю несчастные веревки, словно они виноваты во всех моих проблемах. Давай помогу. Он присаживается передо мной на одно колено, крупными пальцами с легкостью развязывает узел. Мне Нокс рассказал обо всем. Хороший мужик. Не думал, что скажу о нем так однажды. О чем именно рассказал? Поделишься подробностями? Смотрю в его лицо. Густые черные ресницы Терренса, пожалуй, одна из тех черт лица, которая свела меня с ума. Он никак не хочет со мной делиться моей позорной попыткой прикончить себя. Ты наглоталась таблеток в туалете ресторана. Я хмыкаю, и он продолжает. Я благодарен Ноксу за оперативность и скорость. Он видел, куда ты направилась. Когда не открыла двери, он выбил их и помог тебе. То, что он до приезда скорой помощи промыл тебе желудок, и основное количество таблеток вышло. Если бы еще немного помешкал, тебя не было бы уже на свете. Он задумчиво смотрит на меня. Это те таблетки, которые Хейли купила для Чейза, пока он страдал от боли и бессонницы. Ты украла их и решила таким образом умереть? Взяла на временное хранение. Он при первом случае хватался за них. Боялся, что боль вернется. Честно отвечаю я. Нокс действительно герой. Несомненно. Он все еще стоит передо мной на одном колене. Его скулы разовеют. Что толкнуло тебя на это? Я хочу быть честной с ним, помочь понять меня, как это может только он, не боясь осуждения и самокопания. Но сколько бы я ни смотрела на него, не могла оторваться. Мне нравится то, как он нервно жует губы. Проницательный взгляд зеленых глаз осматривает меня, как впервые. Он хочет что-то сказать мне, но так же, как и я, переживает, что это не оценят. Я не могу плакать, как другие. У меня нет возможности снова быть с теми людьми, которые меня окружали. Это оказалось слишком сложным. Все это постоянно копилось во мне, пока не рвануло. Очень хотела поговорить с тобой, сказать, что сделала выбор давным-давно. Казалось, весь мир теперь против меня. Просто настал тот момент, когда меня прорвало при виде слез жены Нокса. Я почувствовала себя монстром, пока я катилась под откос. Умудрилась зацепить еще и других людей, в том числе тебя и Чейза. Надеюсь, когда ваша мама... Он приподнимает ладонь, останавливая меня. Поднимается с колена и усаживается напротив. Берет меня за руки и, низко опустив голову, молчит. Она умерла? Парень качает головой, не глядя мне в глаза. Я всхлипываю. Слезы рвутся наружу, но я не могу ее оплакать. Дыхание учащается, руки начинают трясти. Террен сжимает их и удерживает. Мы отключили ее, Но ни разу мне не пришла мысль убить себя. Наоборот, хотелось жить. Показать ей, что мы встанем на ноги. И все будет хорошо. Он вздыхает. «Я не знал о твоём сообщении. Оно не дошло. Ты отправила его и не проверила. Мне даже пришла мысль, чтобы собрать все твои стихи со времен школы и разместить в сборнике. Ты можешь стать известной поэтессой». Он с трудом улыбается. «Которая пыталась покончить с собой», – усмехаюсь я. «Я очень сожалею о вашей маме. Надин была прекрасным человеком. Ты ей тоже нравилась». Он отворачивается, затем пристально смотрит мне в глаза. «Ну что же, минута слабости. И не оказалось нужного человека рядом. У меня есть на этот счет отличная история». В детстве мы с Хантером постоянно брали друг друга на слабо. Мы часто доказывали друг другу, кто из нас круче, пока не произошел случай, который изменил все. Парни помнят его очень хорошо. Он прочищает горло и продолжает. На задний двор родители вытащили старый холодильник. Я не мог победить своего брата в очередной схватке. И мы решили, кто лучше спрячется, тот и победитель. Разбежавшись по сторонам, мы бросали друг другу обидные слова. Спены у рта доказывали, что каждый из нас лучше другого. В общем, все места давным-давно не были тайной. Но мне хотелось отличиться. И тогда я увидел этот жуткий агрегат. Недолго думая, залез внутрь и захлопнул дверцу. Внимательно слежу за выражением его лица. В какой-то момент он бледнеет и начинает глубоко вдыхать. Мне не хватало воздуха. Через полчаса я уже обливался потом и задыхался. Но не от страха. Воздух не проникал в холодильник, и тогда я начал толкать его дверцу. Проблема в том, что старые модели захлопываются снаружи. Как бы сильно ни старался, оставался запертым в узком пространстве с отсутствием воздуха. Я кричал, сколько хватило сил, но ничего. Меня будто забыли и позволяли умирать, пока я как дурак обычную детскую игру превратил в самоубийство. Силы постепенно покидали меня. Я перестал сопротивляться и только хватал остатки спертого воздуха. Едва мои глаза закрылись, и сознание помутнело. Виток свежего воздуха наполнил мои легкие. Через полуобморочное состояние я увидел свет и лицо моего отца. Слышал плач мамы и моих братьев. Отец кричал, чтобы я не отключался, гладил по голове, делал искусственное дыхание и тормошил, пока не приехала скорая. Я еще никогда не был настолько близок к смерти. И это страшно, ведь даже тогда понимал, что еще несколько минут, и меня не станет. Впервые за такой долгий период по моей щеке скатывается слеза. Я представляю маленького мальчика, смирившегося со своей участью, как он боялся и ничего не мог поделать. По технике безопасности всегда надо снимать двери с холодильников, морозильных камер и вывозить после. Отец раскромсал его топором в щепке, раздавил прессом, И только когда понял, что он больше не сможет никому причинить вред, вывез на свалку. Потом он рассказал мне и моим братьям без прикрас, что бывает, когда люди пытаются покончить с собой. Он думал, что я хотел именно это сделать. Синие языки, вываленные изо рта, мокрые штаны, ослабленный сфинктер, расплющенное лицо об асфальт и многое другое. Больше мы не играли в подобные игры. И ни разу за все время нам не пришло в голову. Терренс встаёт и строго на меня смотрит. «Уверен, ты не хочешь сейчас слышать такие подробности. Но моя семья стала еще больше ценить жизнь тех, кто находится рядом. Мы знали, что был только миг, который отделял меня от смерти, а их – от потери. У вас прекрасная семья, и мне необходимы были эти подробности и история. В этом убедилась еще раз. Я тоже встаю с кровати, беру свою кофточку в руки и иду к выходу. В палату заходит медсестра, указывает, где мне необходимо расписаться и показывает, куда идти. Терренс, не спрашивая моего согласия, берет меня за руку и ведет к выходу. Ощущение покалывания в том месте, где он прикасается ко мне. Ладонь мягко ложится на поясницу, мы выходим на улицу, и я морщусь от солнечного света. Терренс лезет в нагрудный карман клетчатой рубашки и вытаскивает мои очки. «Любишь фильм «Леон»?» Я надеваю свои очки и улыбаюсь ему. Спустившись по лестнице, мы видим машину Нокса, который стоит, облокотившись на нее. Я не думала, что он будет нас ждать или меня одну, но в мои планы не входило ехать вместе с ним. Терренс останавливается. Мы ожидаем, когда Нокс подойдет ближе. «Ты взяла ключи?» – спрашивает Нокс. Забирает из моих рук кофту. «Да, они у меня в кармане!» Терренс хмурится. опускает мою руку и становится спиной к Ноксу, перекрывая на него вид. «Что ты делаешь?» «Я не хочу, чтобы ты была с ним. Мы же вроде выяснили, что ты никого не выбирала». Он слегка наклоняется ко мне и заглядывает в глаза. «Мне необходимо расстояние. Побыть немного одной. Попробовать начать жить самостоятельно. Я не выбираю его или тебя». Он ошарашенно отходит на один шаг назад. «Думал, ты любишь меня». Я усмехаюсь. Убираю волосы с лица и вытаскиваю ключи от квартиры. Это просто моя новая жизнь. Без кого-либо. Больше никакого воровства, панических атак и свидетелей. Я устроюсь на работу. Начну содержать себя, и мы встретимся. Но больше, безо всякой лжи, которая окружала нас. Возможно, и ты, и я будем свободны. Тогда нам не надо будет больше переживать о том, кто кому принадлежит. Ревновать, ругаться. Все будет честно. Он не отходит, даже когда я начинаю двигаться вперед. Я люблю тебя. Все это время я люблю только тебя. Он удерживает меня за руку. Я прикасаюсь к его щеке и нежно провожу по небольшой щетине. И я тебя люблю, Теренс. Становлюсь на носочки и целую в уголок губ. Обещаю, больше без попыток суицида. И мы встретимся. Когда? Он все еще крепко удерживает меня, игнорируя вежливое покашливание со спины. «Настойчивый», — улыбаюсь ему нежно. «Давай встретимся через пару месяцев, в том кафе, где мы встречались на каникулах». «Винни! Пару месяцев!» — стонет он. «Это несправедливо!» «Жизнь вообще несправедливая штука», — произносит Нокс. «У меня время идет, Пора на работу. У вас есть номера друг друга. Вам ведь не надо отправлять голубиную почту». Терренс притягивает меня к себе. обхватывает затылок и целует в губы. Мои ноги подкашиваются, когда он проталкивает язык в мой рот. У меня перехватывает дыхание. Сердце отбивает ритм, и он меня отпускает. «Значит, встретимся через два месяца», – указывает на Нокса. «Да. Жизнь – несправедливая штука, Дастин. Тебе ли не знать?» Парень разворачивается к нам спиной и направляется по дорожке, ведущей к остановке. Я облизываю губы. И поправляю немного съехавшие очки на переносице. Чувствую дыхание за своей спиной и оборачиваюсь. Нокс стоит на небольшом расстоянии, убрав руки за спину. Это выглядит так по-военному. Теперь я сомневаюсь, что он простой парень в соседней улице. Этот уверенный в себе человек не похож на того, кого я знала. Он протягивает руку, приглашает меня сесть в машину. Опустив взгляд, я аккуратно залезаю в салон, и за мной захлопывается дверь. Мужчина садится со стороны водительского сидения и молчит. Я все еще вижу парня, стоящего на перекрестке немного дальше от других. Он оглядывается и ищет меня взглядом. Мне хочется выскочить из машины и бежать к нему, быть рядом с ним и больше не возвращаться в мир моих дурных мыслей. Уже скучаешь по нему? Голос мужчины звучит странно сдавленным. Ни разу в жизни не был в ситуации, когда девушка, которая мне нравится, на моих глазах признается в любви другому. Это больно. Я натягиваю ремень безопасности, пристегиваясь и смотрю перед собой. Я чувствую его сверлящий взгляд, то, как он едва балансирует, чтобы не сорваться. Но с другой стороны, он ведь знал, чем все закончится. Террен всегда был и останется моей первой любовью, чувствами, познав единожды. Ты не сможешь забыть. Я тяжело вздыхаю. Ты хороший человек. В тебе есть что-то располагающее. Но очень много тайн. Мне нравилась эта тайна в тебе. Но маски, которые бесконечно меняются, пугают. Теперь я не знаю, кто ты такой и для чего нашел меня. Так давай будем размышлять вместе. Он вставляет ключи в зажигание, но не проворачивает. Двери автоматически блокируются, и я поворачиваюсь к нему лицом. «Один из свидетелей?» Он сначала хмурится, потом начинает смеяться. «Винни, я ведь вменяемый человек». Для чего мне вступать в секту и быть с тобой? Он складывает руки на груди. Давай еще подумай. Ты двери разблокируй, мне некомфортно. Хочется кричать о помощи. Он тут же нажимает на кнопку и даже открывает окно моей стороны. Так лучше. Быть со мной, так как в отношения можно вступать только со свидетелями. Он делает такое лицо, будто съел лимон. Наши отношения вообще не должны были перейти в интимные. Это мой промах. Он будто меняется в лице, черты становятся более жесткими и грубыми. И раз твоя жизнь налаживается, я хотел бы, чтобы те моменты мы больше не вспоминали. Он деловито пристегивается, заводит машину ключом зажигания и оглядывается на парковку сзади. Я тебе помогу, позже расскажу и попрошу тебя об одолжении. Очень хочется содействия и некой благодарности. Кстати, тянется к подлокотнику и достает документы. Подпиши в двух местах. «Первая бумага – это твоя новая работа. Вторая – квартира, в которой ты временно проживаешь. Оплачиваю я один месяц. В дальнейшем ты сама. Все уже организовано. Щедро, мистер Нокс». Он притормаживает, поворачивается ко мне лицом и резко наклоняется. Его губы прикасаются к моим. Мужчина закрывает глаза от удовольствия и издает глухой стон отчаяния. «Я бы мир положил к твоим ногам, Винни Фред Галлахер». но тебе нужен не я и мой мир. Так же резко он отодвигается от меня и сосредотачивается на дороге.